Глава четвертая. Таракан. Про таракана я узнал от кочки. Он сказал, держись от него подальше. Усек? Я не понял. Какой такой таракан? Уголовник. Вор-рецидивист. Он в прошлом месяце освободился. Теперь на свердлово околачивается. Ого! Настоящий уголовник! Особенно мне понравилась его кличка. И я сразу представил себе такого щеголя. Длинного дяди с усами. Они у него тоже длинные и непременно седые. В рту рецидивиста, папироса-гармошка. А сапоги с подковой и до блеска начищены ваксой. Красота, романтика! Надо будет обязательно познакомиться с тараканом. А почему таракан? Форточник, потому что домушник. Я не знал, кто такой форточник. Он в любую форточку пролезет, скарабкается по вертикальной стенке и плакали ваши черноборки. Он сейчас новую шайку сколачивает из малолеток. А ты откуда знаешь? Птичка на хвосте принесла. Отрезал котька. Увижу, что ты с ним якшаешься, убью. Таракан оказался маленьким и жутко худым. У него во рту была золотая фикса, а передних зубов не хватало. Мне это жутко нравилось. Через свои черные дырки Он звонко сплевывал густую слюну, а еще вставлял в них папиросы. Выглядело это красиво. Курил я уже несколько месяцев и почти совсем не кашлял. Мы с Этькой собирали бычки на улице. Кочка про это не знал. Таракану было лет 20, половину из которых он провел в лагерях. А еще он здорово играл на гитаре и пел хриплым голосом про роковую любовь и наганы. Меня к нему привел коробка. Он сказал, "Ты да только не дрифь, таракан нутрон чует, когда ты дрифишь, понял? Ну да, только я все равно дрифил. Он сидел на лавке, но не как все обычные люди, а на корточках. Поэтому был гораздо выше меня, хотя и стоял. Сначала я увидел его череп. Он отчетливо проступал через коричневую кожу. А потом руки. У него руки были синие. Все в наколках. И еще я сразу заметил тот Кинжал. Это был именно кинжал. Не нож и не финка. Я по рукоятке сразу определил. Она выглядывала из ножен, прикрепленных к толстому ремню. Вся была резная и в каких-то камешках. Таракан поймал мой взгляд. «Нравится?» Я кивнул. Вообще-то я хотел ему вслух ответить. Но получилось почему-то только кивнуть. А еще у меня дрожали ноги. Я их руками стал придерживать через карманы. Самому нравится, сказал таракан. Старинная вещь, редкая. Мне один авторитет подарил из бывших царских каторжных. Я попробовал улыбнуться, чтобы показать ему, как сильно я интересуюсь старинными кинжалами. На самом деле, меня интересовало другое. Пырнет он меня сейчас или позже? Я вдруг ясно себе представил, что вот прямо через минуту или две он возьмет меня и пырнет. И я упаду. И буду умирать в страшных муках. Кричать я, конечно, не стану. Что толку кричать, когда ты смертельно ранен? Я буду умирать Красиво. От рук рецидивиста А потом меня похоронят на Черницком кладбище И на могиле напишут Здесь покоится Олежек Храбрый человек, любящий сын и племянник. Подойди, пацан «Украдчиво!» – сказал таракан и вынул кинжал из ножа. Вот теперь он меня и прикончит. Чик! И нет Олежика. «Иди!» – коробка ткнул меня кулаком в спину. Я подошел к таракану. Колени у меня не гнулись. Отец есть? Я помотал головой. На фронте убила? Я пожил плечами. Без Безотцовщина, значит. Одобрительно кивнул таракан и сплюнул мне под ноги. А у меня ни отца, ни мамки. Из беспризорников я. Меня советская власть воспитала. Ты с мамки, что ли, живешь? С мамой, бабушкой, тетей и братом, выложил я. Погоди ты, нечисти! Таракан поморщился Жевать хочешь? Вообще хотел, но на всякий случай опять помотал головой А я хочу Все время хочу, круглые сутки Чего бы сожрать? Таракан задумчиво огляделся по сторонам Но ничего более-менее съедобного поблизости не росло Ни груш, ни ранеток Может тебя сожрем? А, коробка? Сожрем твоего другана? Коробка захохотал А я сказал Я пойду, а то меня старший брат уже ищет До свидания И попятился назад Стоять Сказал таракан, и я сразу остановился Ладно, я пошутил Шутки у меня такие Дурацкие Ну-ка, задери рубаху Зачем? Не понял я Задери, говорю Угрюмо повторил таракан И сунул кинжал обратно в ножны. Тогда я задрал. Таракан придирчиво осмотрел мои торчащие ребра, ткнул в живот, потом сказал. Ладно, пойдет. В нашем деле что главное? Дистрофическая конституция. Я не понял, что он имеет в виду. Но я все равно обрадовался. Кажется, меня приняли в шайку. Или еще Нет. Стать членом уголовной шайки вора-рецидивиста Сашки Лукина, так звали таракана, оказалось делом пустяковым. Легче легкого оказалось. Таракан был не слишком разборчив. Брал всех подряд. Даже кандидатуру Коробкиного младшего брата Вовки одобрил. Ему пять лет. Коробкина мать всегда Вовку на коробку оставляла. Ну вот, а занимались они... То есть мы интересными делами играли в карты, в буру и в очко на чугунную жопу. Ставили проигравшего на карачки, двое сзади держали третьего за руки и за ноги. А потом раскачивали его и со всего маху били тебя по заднице. Ф -ф -ф. Больно было. Я почему-то все время проигрывал. Курили папиросы Дели из огромной бумажной пачки на сто штук. Продавали воду на рубль досыта. На колонке набирали, ведра на коромысло вешали и на базар. Стояли на васаре, пока таракан промышлял. Таскали с огорода все, что плохо лежит. Картошку, ранетки, капусту. Околачивались на барахолке. Там разным торговали. Старушки в шляпах из бывших Прямо на земле свое барахло раскладывали. Ботинки, книжки, воротники. Ворованное шло из-под полы У всяких типчиков, у субъектов. Приблотненные морячки из дивизии Рокоссовского Сбывали по штучной Дели. Самовары, люди без рук и ног, клянчили еду. Урки, воры, щипачи, увечные, дамочки, фронтовики — Нравился мне базарный лед Своей пестротой и весельем Более разношерстной публики Я нигде больше не видел А еще там Все время играла музыка И кто-нибудь пел Беспризорники, гастролеры Гневали на барахолке и ночевали А мы простые ребята со Свердлова Промышляли на ней, чем могли Были тут граждане И другого сорта в добротных пальто с каракулевыми воротниками и в бурках, в фетровых сапогах. Под руку с ними шли красивые женщины в чернобурках и шляпках с вуалью. То были снабженцы, тыловики, военные, которые никогда не воевали. Они были хозяевами в нашем городе. У них все было, и от них все зависело. В том числе и моя жизнь. А промысел наш был таков. Мы воровали жмых на мясокомбинате, а потом шли на стройку к расконвоированным чеченцам и эстонцам. Сосланные строили благоустроенное жилье для эвакуированных специалистов. Жили в проголодь. Вот мы и выменивали у них жмых на ножечки и другое самодельное барахло. А уж его выгодно толкали приличным гражданам. На вырученные деньги мы тут же покупали у туловиков еду. Один раз иду по барахолке с ведром, ару, кому напиться на рубль? Досыта? Гляжу, сидит на земле пьяный матросик, самовар и поет плаксиво. Напрасно, старушка, ждешь сына домой. Пожалел я его, зачерпнул воды и протягивал кружку. В тот день жарко было, не в моготу. «Спасибо, малой», — говорит матросик. «Дай тебе Бог здоровья!» Вдруг слышен. «Шухер, а легавые!» Матросик на культе вскочил и как подрапал, только его и видели. А милицейская машина уже тут как тут. Из нее милиционеры выскочили. Все с ружьями, с наганами и в рассыпную Давай барыка пьяни словить. Крупная дичь им редко попадалась А жуликов они у себя трое суток подержат И отпускают обратно Кормить-то их нечем Поэтому жизнь на барахолке кипела без остановки. Весело было с тараканом и страшно. С ним я чувствовал себя настоящим разбойником. Пиратом. Словом, время я проводил познавательно. Очень интересно. А еще я постоянно учился у таракана. Всему. Ходить в развалочку, элегантно плеваться, «Правильно носить кепку восьмиклинку, разговаривать с людьми свысока, сально шутить, петь голосом с хрипотцой, не бояться милиции и старших, в улицу уважать, стрелять у прохожих папироса. Так, чтобы тебе отказать не посмели». Тараканова наука была куда интереснее урока в школе и нужней. Одно мне не нравилось – выражаться матом. Просто язык у меня не поворачивался. Хочу что-нибудь трехэтажное загнуть. А не получается. Все из-за мамы. Она очень плохо к мату относится. И Галька. лежик молоток рассказывал мне таракан. Паренек сообразительный, чую, далеко пойдешь. Я смущался от таких разговоров. Вот скажи мне, есть ли у тебя мечта? У меня? Я пожимал плечами. По Нет, кажется. Ты не дури, сердился таракан. Не бывает без мечты человека. Человек без мечты так насекомоядная, а не человеческая личность. Я хочу, чтобы война кончилась скорее. У, У этого все хотят. В кого пальцем не ткни. Ну. А я жениться мечтаю на красавице. Меня Олежек исключительно красавицы интересует. Женюсь, дом ей куплю, повезу на море. Хочу я море повидать. Пальмы, чтоб санатории с балконами. Курортники в часучёвых костюмах С панамами по променаду фланируют Я подумал Красивого таракана мечта Я хочу стать музыкантом Говорю Чем? На гармошке играть что ли? Он смеется. Зачем на гармошке? Мне становится обидно На фортепиано Я хочу стать пианистом Как Рахманинов или Рубинштейн Пианистом? <смех> ну ты даешь Таракану так смешно Что он чуть не падает славки. <смех> ты рожу-то свою видел? Рабочек крестьянскую. Ну вот зачем я ему рассказал? Нашел с кем откровенничать Ладно, Олежик, не дуйся Нормальная у тебя мечта Солидная, я бы даже сказал. Ты ее береги, не распыляйся. С тех пор он звал меня пианистом. Однажды таракан сказал... «Ну, пианист, пора тебя проверить в деле». «В каком деле?» «Не понял я». «Пойдем сегодня грабить и убивать». «Кого?» «Прохожих. Кого же еще?» «У меня аж сердце закололо». Этого я не ожидал. Вернее, я знал, что когда-нибудь что-нибудь подобное мне предложат. Вернее, от меня этого потребуют. Только я про это старался не думать. Признаться, я уже начал забывать, что у нас воровская шайка. Таракан чаще в одиночку на дело ходил. Она с молодых учил. До поры до времени, как оказалось. Я не был готов убивать, убивать на фронте, на войне. Нет, я не готов убивать. Не дрейф, пианист. Убивать буду я, а ты будешь кошельки у трудовых граждан и гражданок конфисковывать. Как это? Кажется, до меня стал доходить страшный смысл сказанных тараканом слов. Этим смелым, веселым и безбашенным человеком, таким я его себе и представлял. Веселым и безбашенным. Одним словом, неплохим человеком. Галька говорит, что в лагерях теперь сидят хорошие люди. Попадаются, конечно, плохие, но в основном хорошие. Только таракан не был моим папой и хорошим он тоже не был. Мы шли с ним по темным переулкам, и я думал, что теперь мне уже некуда деваться. Я сам виноват. Котька мне что говорил, а я дурак что сделал. Теперь я стану настоящим вором. Я буду преступником, как таракан. Я буду грабить людей на улицах, залезать в их дома, воровать их вещи и продукты. А потом меня поймают и посадят в тюрьму. Я отсижу и выйду. На руке у меня будет наколка, хилина на задницу. У таракана там такая приметная. Он показывал. На одной ягодице кочегар с лопатой, а на второй топка. Таракан, когда ходит, кочегар уголь в топку швыряет. Только этого все равно никто не видит. Или, может, наколка у меня на лбу будет. Я однажды видел человека с наколотым на лбу серпом и молотом. А один блатной нам показывал, товарища Сталина, выколотого на груди, сказал, что его теперь ни за что не расстреляют, что Сталин его хранит. Еще я, конечно, уже никогда не стану пианистом, потому что в пианисты не берут людей с наколками, туда берут людей с длинными пальцами. А вот ты клиент, гадом буду. Таракан остановился, дернул меня за рукав и замер. Лицо у него заострилось, и он стал похож на хорька. Даже воздух стал нюхать, у него даже, кажется, уши зашевелились. На тротуаре лежал какой-то человек. Он был пьян. Я сразу это понял. Человек лежал навзничь, запрокинув голову. Рот у него был открыт, и по улице разливался храп. На пьянице было светлое пальто. Наверное, какой-нибудь инженер, интеллигент из У нас такие пальто не носят. «Тебе, пианист, несказанно повезло пьяных грабить сплошное удовлетворение!» – прошептал таракан. «Вон часы у него какие! Ну, вперед, за родину!» А у меня ноги в землю вросли. Вернее, приклеились к тротуару. Карманы тоже проверь на предмет кошелька. Посоветовал таракан. Я молчал. Шевелись, пианист, пока патруль не спалил. Тогда я сказал ему. Нет, не могу. И уставился на свои ботинки. Таракан посмотрел на меня с удивлением. Извини, таракан. Я не буду его грабить Ты мне это брось Таракан прищурился И лицо у него стало злое Ты думаешь, я тебя по доброте душевной пригрел? Уму-разуму учил полтора месяца? Ты что, соскочить удумал? Я ведь знаю, где твоя мать с теткой живут Думаешь, не знаю? Прекрасно мне это известно И братца я твоего у школы видал Морду пионерскую Он не пионер А мне, что пионер, что поповский внук. Одна мура. Чик. И нету твоего братца. Понял? Я сказал. Угу. Я подошел к тому интеллигенту в пальто. Наклонился, взял его в руку свою, нащупал часы, расстегнул ремешок, снял их и сунул к себе в карман. А потом я побежал. От него одеколоном пахло. Я заметил от этого инженера. Я долго бежал, не знаю, сколько кварталов, даже не знаю, куда. Я руку в кармане держал, сжимал часы. Я почему-то боялся, что они у меня из кармана выпадут, что я их потеряю. Мне надо было их не потерять, отдать их таракану и сказать, что все. Я проверку прошел. Я проверил себя. Я грабитель, человека ограбил. Это не мешок угля со станции и не капусту с огорода, то совсем другое. А если таракан станет мне угрожать или брату, я его убью, кинжалом зарежу. Часы закопал в лесу возле кладбища, положил на то место приметный камень. На следующий день таракан пропал. Его не было три дня, и никто не знал, куда он девался. А на четвертый нам сказали, что таракана арестовали. Поймали с поличным. Он вырезал окно у директора ткацкой фабрики, а у того было ружье, лежало рядом с кроватью. Директор в тараканов выстрелил и попал. А после позвал милицию. Я больше никогда не видел Сашку Лукина, человека, который учил меня грабить и научил мечтать. А пианистом меня потом все называть стали.